Александр Раскин. Как папа был маленьким. Как папа учился музыке. Когда папа был маленьким, ему покупали разные игрушки. Мячик, лоток, егли, заводной автомобиль. И вдруг купили рояль. Да не игрушечный, а самый настоящий и большой, и красивый, с черной блестящей крышкой. Рояль сразу занял половину комнаты. Папа спросил дедушку, ты умеешь играть на рояле? Нет, не умею, сказал дедушка. Тогда папа спросил бабушку, а ты умеешь играть на рояле? Нет, сказала бабушка, не умею. Так кто же будет на нем играть? — спросил маленький папа. Тогда дедушка и бабушка дружно сказали, «Ты?» «Ну, я ведь тоже не умею», — сказал папа. «Тебя будут учить музыке», — заявил дедушка. А бабушка прибавила. «Учительницу зовут Надежда Федоровна». И тут папа понял, что он получил очень большой подарок. Никогда раньше не звали никаких учителей. Он всегда сам учился играть с новыми игрушками. И вот пришла учительница музыки Надежда Федоровна. Это была тихая пожилая женщина. Она показала папе, как играют на рояле. Она стала учить его нотам. Папа выучил ноты. Их было семь. До, ре, ми, фа, ля, соль, ля, си. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Папа запомнил их очень быстро. Он сделал это так. Он взял карандаш и бумагу. Потом он сказал «до». Воронье гнездо. И он нарисовал дерево. На дереве гнездо, а в гнезде птенцов, а рядом ворону. «Ре». Собаки во дворе. И он нарисовал двор. Во дворе белку, будку. А в будке собаку. Потом папа нарисовал «ми». «Лодка с людьми». «Фа! Город Уфа! Соль! Соль! Ля! Дочка короля!» <связывая> «Иси! В речке Карасии!» Все это очень понравилось папе. Но скоро он понял, что научиться играть на рояле не так-то просто. Ему надоело по 10 раз играть одно и то же. И вообще гораздо интереснее было читать, гулять, да и даже ничего не делать. Недели через две... Музыка так надоела папе, что он просто не мог смотреть на рояль. И Надежда Федоровна, которая сначала хвалила папу, теперь только качала головой. «Ну неужели тебе не интересно Спрашивала она папу. «Нет», — отвечал папа. И каждый раз думал что она рассердится и перестанет с ним заниматься. Но этого не случалось. Бабушка и дедушка очень ругали маленького папу. «Смотри», — говорили они, — «какой чудесный рояль тебе купили». Учительница к тебе ходит. Неужели ты не хочешь учиться музыке? Ну, как тебе не стыдно? А дедушка даже сказал, сейчас он не хочет учиться музыке. Вот. Потом он не пожелает учиться в школе. Потом не захочет работать. До таких лентяев надо с детства приучать к труду. Ты у меня будешь играть на рояле. А бабушка прибавила, если бы меня в детстве учили играть на рояле я бы только спасибо сказала тогда маленький папа сказал большое спасибо научиться я больше не хочу и когда пришла надежда федоровна папа исчез его искали в доме его искали на улице целый час его нигде не могли найти а ровно через час маленький папа сам вылез из-под кровати и сказал до свидания надежда федоровна Тогда дедушка сказал, я его сейчас накажу. А бабушка прибавила, а я накажу отдельно. Тогда маленький папа сказал, как хотите, наказывайте, только не заставляйте играть на этом рояле. И тут он заплакал, ведь он был маленький. И ему очень не хотелось играть на рояле. И учительница музыки надежда Федоровна сказала, музыка, Она должна доставлять людям удовольствие. Никто из моих учеников не прячется от меня под кровать. И ученицы тоже не прячутся. Если ребенку больше нравится целый час лежать под кроватью, значит, не хочет учиться он музыке. А если не хочет, ну, не будем его заставлять. Когда он станет старше, может быть, он сам пожалеет об этом. До свидания. Я пойду к тем детям, которые не прячутся от меня под кровать. И она ушла. И больше не приходила. Дедушка все-таки наказал папу, а бабушка наказала отдельно. И долго еще маленький папа сердито смотрел на большой рояль. Да, ну а когда маленький папа стал старше, он узнал, что у него нет музыкального слуха. Он ни одну песню не может до сих пор спеть правильно. И, конечно он бы очень плохо играл на рояле. Да. Наверное, не всем детям надо учиться играть на рояле.